Наша квартира была коммуналкой, а я все равно ждала. Игнала Виктора прочь, я гнала его, постылого, четыре года, пока еще на что-то надеялась. А потом я сдалась. Да! — крикнула она. — Да, я слабая, я не могу быть одна. Ты сильный, ты гордый, ты благородный, не человек, лезвие ножа.